Глава седьмая. Маки к измене. Время словно замерло. Темные глаза Ратмира смотрели прямо в мои, и я не могла отвести взгляд, словно заворожённая. Рядом счастливо вздохнула Милена. «Он уже знает! Он идет ко мне!» Мы стояли рядышком, и различить, на кого смотрит Ратмир, было почти невозможно. «Почти!» Но я откуда-то знала, что через несколько мгновений мой мир рухнет. В груди все сжалось от стыда и какого-то странного, пугающего чувства. Ратмир не спеша, но очень уверенно двинулся к нам. Шаг, еще шаг. Хотелось зажмуриться, как в детстве, когда казалось, что если ты не видишь, то и тебя не видно. «Нет», — прошептала я, на миг приходя в себя. У меня еще было время. Я дернула Милену за руку, ставя ее на свое место, и одновременно сделала шаг назад, собираясь скрыться в толпе. Но наткнулась на стену. От судьбы не уйдешь, девочка, произнес смутно знакомый голос. Меня мягко подтолкнули вперед. Столкнувшись плечами с Миленой, я покачнулась. Ветви ее венка попали мне в глаза, и я на время ослепла. А потом меня окутал запах хвои с терпкой мужской ноткой, и сильные руки крепко сжали мои плечи. «Опять падаешь?» Чуть насмешливо прозвучал уже знакомый голос. И прежде чем я успела ответить, к моим губам прижались твердые горячие губы. «Ведьма!» Охнул кто-то. «Милена?» Я была дернулась, но на мой затылок легла ладонь, не позволяя отодвинуться. Разум затуманился, и мои руки, вместо того, чтобы оттолкнуть Ратмира, сами собой легли ему на грудь. Под ладонями часто и мощно забилось его сердце. «Ведьма!» Прозвучало совсем рядом с отчаянием. Я стиснула зубы. Ратмир вздрогнул, но не оторвался от меня. Я только почувствовала, как приподнялись в улыбке уголки его губ. А затем поцелуй стал жестче и глубже. В мой рот ворвался язык, напористо, требовательно. Ратмир целовал меня так, словно имел на это право, словно наказывал за сопротивление, ломая и подчиняя. И я сдалась. Мир вокруг исчез. Не стало ни толпы, ни возгласов, ни памяти о Милене, чью дружбу я сейчас предавала. Существовали только мы двое и этот поцелуй, от которого внутри меня полыхнуло пламя. «Дерзкая и кусачая», — сказал Ратмир, наконец отстранившись. На нижней губе его выступила капелька крови. Ратмир продолжал одной рукой придерживать меня за талию, иначе я, скорее всего, упала бы. Ноги стали мягкие, словно из соломы. Толпа взорвалась рукоплесканиями и свистом, возвращая меня к реальности. «Ай, молодца, Ратмир! Я думал, ты ее проглотишь!» Мелькнуло растерянное лицо брата. Я резко отшатнулась, вырываясь из объятий Ратмира и прижала руки к пылающим щекам. Тут же люди вклинились между нами, закружили, относя меня в сторону, и я услышала совсем близко всхлип. «Я тебя ненавижу, разлучница!» «Милена!» — опомнилась я, хватая подругу за руку. «Я не виновата, я не ожидала!» «Как же! Я все видела!» Яростно закричала мне в лицо Милена. «Он ко мне шел! Ты специально споткнулась, чтобы меня оттолкнуть! Ведьма бесстыжа! Вокруг шумел народ, и на нас никто не обращал внимания. Можно было говорить во весь голос. «Милена, постой, все не так! Он, скорее всего, просто не видел еще своего дядю. Я для него первая попавшаяся. Я не хотела этого». «Девчата!» Рядом, протиснувшись сквозь толпу, появилась Варвара. Идемте уже венки на воду спускать». С другой стороны подскочила Фиса. «А ты ушла, Еринка!» Сощурив глаза щелочками, сказала она. «Быстро ты городского охмурила. Да так уверенно он тебя сгреб? Может, и на синовали уже успела с ним покувыркаться?» Типун тебе на язык, Фиса. Осадила ее Варвара. Спокон веку на праздниках парни и девчат выбирают. Это в тебе зависть говорит. Может, и сладится у Еринки. Ратмир все же друг ее брата. Не станет он вот так просто девушке голову морочить. Милена, ты куда? Я обернулась, но подруге и след простыл. К реке, наверное, уже побежала. Предположила Фиса. И нам пора. Я сделала шаг вслед за девчатами, но едва они растворились в толпе, повернула в другую сторону. Куда угодно сейчас только на людях не оставаться! Одна мысль в голове билась: Как все исправить? И ответ сам пришел. Севе надо сказать. Пусть поговорит со своим дружком, чтобы тот сам пошел к милене и пояснил ей, что моей вины сегодня не было. А я и близко больше к нему не подойду, и брату скажу, чтобы на порог к нам Ратмира не пускал. А когда у Милены с Ратмиром все сладится, может, и поймет она, что я не изменяла нашей дружбе. Маки! Вот она что! Права была Фиса. Маки — к измене. Я сдернула венок с головы и собралась была отбросить его в сторону когда чужая рука перехватила мою. «Ты что, милая, разве можно гадальный венок под ноги людям бросать?» Я тотчас узнала эту женщину по синей шале и голос ее признала. Это она не дала мне отступить в толпу и толкнула навстречу Ратмиру. Это она сказала «от судьбы не уйдешь". «Да какое вам дело до меня и до моей судьбы?» С отчаянием спросила я. «Мне до всех дело есть». Неожиданно жестко сказала женщина. И на миг мне почудилось, что кожа на ее лице стала прозрачной, и проступили кости. Судьба складывается из тысячи маленьких шагов. Пойдешь один раз не в ту сторону, и возьмешь на душу грех. Не только себя погубишь, но и людей, ни в чем не повинных. «Кто вы?» — с трудом выдавила я. «К реке иди!» — велела женщина. И на меня словно морок опустился. Мысли из головы выветрились, а ноги сами собой пошли вслед за всеми. Уже у самой воды я, коснувшись волос, заметила, что венок каким-то образом вновь на голове оказался. На мостках собрались все те девушки, кто сегодня венки плел. Среди них я увидела и Милену. Только подруга в мою сторону не смотрела. Взгляд отводила и хмурилась. «Иди к нам, Еринка!» — позвала Варвара. «Парни холостые уже ушли вниз по течению!» — хихикнула Мила, внучка Агафьи, ворожей «Не мешкайте, девчата!» Оборвала ее Варвара. «Сейчас вода вдоль берега должна венки понести. Не дай стрибок осерчает, и ветер появится, не потянуло бы их в омут». Девушки сняли свои венки и начали одна за другой опускать их в воду. Зазвучали приговоры. «Венок, венок, скажи мне срок, быть ли мне замужем в этот годок? Венок, мой венок, плыви по водице к милому сердцу». Я осторожно протиснулась к Милене. «Милена!» — шепотом позвала я. «Я знаю, как все исправить!» Подруга повернулась, и губы ее растянулись в неприятной улыбке. «Я тоже знаю!» — тихо прошипела она, и, вырвав из моих рук венок, с размаху бросила его в воду. «Ты что натворила, Ирина?» — вскрикнула Варвара. Все охнули и застыли на месте. Мой венок, подхваченный потоком, кровавым пятном устремился к кому-то.